Тэ! -э -э громыхнул голос, словно падающая скала. Обернувшись, Арка видел огромного монстра, который продолжил: Держись подальше! Это территория огненных драконианцев! Людям здесь не место! Гигант подошел поближе. Верхняя его половина была человеческой, а нижняя драконей. С четырьмя когтистыми лапами, обвитыми языками пламени и мощным чешуйчатым хвостом. И Арк уже как-то видел похожего монстра. «Это же Вальдерас!» Первым отреагировал Ракард, который, дав петуха, быстро спрятался за хозяина. Без сомнения, это был он, финальный босс Эвент-квеста Вальдерас. Но Арк тут же осознал свою ошибку. Это был другой монстр. Даже если бы Вальдерас каким-то образом возродился, он никак не мог появиться в этой глухой дыре. И чем больше Арк смотрел на Драконианца, тем больше он видел в нем отличие от босса. Вальдерас был воином, облаченным в латы и вооруженной полицей, в то время как обитающий в фаранских горах монстр носил красный кожный доспех. К тому же он был немного меньше Вальдераса. Он сказал «Огненный драконианцы, да?» Арк был здесь для того, чтобы завершить квест «Дом огненных драконианцев». Иначе говоря, его целью была родина Вальдераса, где вполне естественно можно было встретить подобных ему существ. Весьма вероятно было и то, что появившийся перед ним монстр был NPC, имеющим отношение к заданию Арка. Но расслабляться нельзя. Где гарантия того, что драконианцы будут дружелюбны к нему, даже учитывая наличие задания? Он все еще не напал на меня, да и не выглядит агрессивным, но... все же Арк был одним из тех, кто победил Вальдораса, и он сам бы не поручился за то, как сородичи босса отреагируют на убийцу своего соплеменника. Может, стоит прозондировать почву? Задумал Зарк. Между тем драконианец догнался и спросил. Вальдорас? Ты сказал Вальдорас? А, ну... «Чёрт возьми, он что, слышал, как Раккард упомянул Вальдераса? Слух у него просто отменный для такого здоровяка». Арк смерил взглядом сидевшего у него на плече Ракарда. «Да уж уклониться от ответа сейчас будет сложновато». «Была не была, буду действовать в лоб. Если он нападет, разберусь с ним, как и с Вальдерасом». В конце концов, Арк уже разобрался с одним огненным драконианцем, хоть там и были тысячи других игроков, а сам босс был ослаблен под водой, иначе у Арка бы просто не было шансов. Но ведь в тот раз он сам был всего лишь 75-го уровня, а сейчас уже вырос до 371-го, и он был уверен в своей победе, пусть даже и на суше. Так было ли у него причина бояться? Решив, что нет, Арк с достоинством поинтересовался. «Ты знаешь Вальдераса? Кто ты назвавший его имя? Я Арк. Пару лет назад я встретился с Вальдерасом...» и у меня не было иного выбора, кроме как убить его своими собственными руками. Это был ты? Ты одолел возрожденного Вальдераса?» Драконянец по-новому взглянул на Арка. После непродолжительного молчания он вздохнул и поскреб шею. «Какое-то время назад я был в южных краях и слышал новости. К нашей печали дух Вальдераса, которому давным-давно следовало покинуть нас, был возрожден в качестве кошмарного чудовища. И все же, благодаря отважному человеку, «Несчастный был освобожден от проклятия». Бросив еще один пристальный взгляд на арка, драконианец продолжил. «Меня зовут Люминес. Я рак улогненных драконианцев, и я хочу выразить тебе свою благодарность». «Благодарность? Ты убил Вальдераса». «Это неверно. Великий сын нашего народа погиб многие годы назад, однако был возвращен к жизни страшнейшим проклятием, и твоя победа над ним разрушила проклятие» и отправила его дух куда положено. Кажется, Вальдерас перед своей смертью говорил что-то такое. Люминес посмотрел в небо, будто что-то припоминая, и пробормотал. "Вальдорас, Вальдерас. Хоть он и позор нашего клана, его все равно любят. Освободив его от ужасного проклятия, ты восстановил его честь. Как говорящий от имени огненных драконианцев, я благодарю тебя за это великое деяние. Похоже, разговор клеится... «Надеюсь, что так пойдет и дальше», — Арк скромно ответил. «Я лишь сделал, что должно. Скромность — величайший добродетель человека!» Отозвался Дерканианица и неожиданно добавил. «Мне жаль!» Арк вопросительно замычал, и монстр пояснил. «Ты, возможно, не осознаешь этого, но для нас твой поступок, освобождение духа Вальдерасса, имеет большое значение. Хочешь ты этого или нет?» «Но огненные драконианцы обязаны отплатить тебе!» «Да ну, не нужно!» Отмахнулся Арк, но глаза его предательски заблестели. И сказал, что смерть Вальдерасса имела для них большое значение, но самого Арка больше интересовала стоимость этой самой оплаты. «Обязаны отплатить! Наверное, это и будет награда за задание!» Драконианцы все же отличались от людей, считаясь в фэнтезийных мирах символами чести. «Интересно, чего такого они мне отвалят?» Эрк уже успел размечтаться, и потому следующие слова Лимена соподействовали на него, как ледяной душ. «Прискорбно потому, как твой поступок и правда важен для нас. Если бы у меня были золото или драгоценности, я бы немедленно вручил их тебе. Но всё величие огненных драконианцев ныне заключено в воспоминаниях об Эллам. Всё, что у нас осталось, — это доспехи и посохи. Что? Такая отвратительная награда? И этого я ждал?» Эрк покрутил головой, не веря своим ушам. «Как Оракул Огненных Драконианцев?» Люминус посмотрел на него со странной смесью радости и горечи. «Я могу наделить тебя благословением пламени!» Идем. «Благословение пламени?» Арк следовал за Люминусом, пока они не пришли к вырезанному прямо в земле магическому кругу. Пройдя в центр круга, Оракул сотворил сложное заклинание, после чего ударил по земле посохом и вскрикнул. «Я Оракул Огненных Драконианцев!» «Я повелеваю священным пламенем, что существует сотворение мира!» «Сомневающиеся, да будут сожжены в пепел и рассеяны по ветру, а согласных, да осенит благословение пламени, выходи!» В этот же момент под ногами арка с треском возникла трещина. Удивленный, он попытался отскочить в сторону, но он был словно спелено толстой верёвкой. Из трещины рванулась вверх на десяток метров ревущее белое пламя, немедленно поглотившее арка. «Твою мать!» «Не собирается же он!» Выпучив глаза, он смотрел на Люминуса. Но что странно, вырвавшийся из трещины огонь был настолько жарким, что плавил камень, однако Арк ничего не ощущал, ни жара, ни снижения здоровья. «Что это еще такое? Что происходит?» Воскликнул он, тупо глядя на то, как пламя обволакивает его. Внезапно огненные языки затанцевали и скользнули в Арка, на мгновение его бросило в жар, а потом он увелил сообщение. Из рук оракула огненных драконианцев вы получили священное благословение пламени. Хотя огненные драконианцы и близки к своим простым сородичам драконианцам все же их атрибут пламя. Они рождаются в огне и всю свою жизнь посвящают служению ему. Оракул огненных драконианцев обладает властью наложить благословение пламени на выбранную им персону. В далекие времена, когда это племя процветало, множество разных героев приходили в Хваранские горы за благословением пламени. Постоянный эффект благословения пламени, 20% сопротивления огню, 50% сопротивления сжиганию. О, ну-ка-нука! Ну Арк читал сообщение расширившимися глазами. Постоянное повышение сопротивления огню и горению. Как известно, огненная магия была самой разрушительной среди всех школ, из-за чего многие волшебники ее и предпочитали. Для воинов, сражавшихся против магов, иметь сопротивление огню было жизненно необходимо. Стоимость предметов, повышавших его, на рынке автоматически увеличивалась в полтора раза относительно подобных вещей. Неплохой способ усиления. Если бы ему достался предмет с сопротивлением огню, он смог бы продать его, но без вещи не было бы и бонуса. Когда-то у Арка была плащ пелена пламени, дававший 50% сопротивление огню, который он в конце концов все же продал. Само собой, постоянное повышение характеристик было много лучше, чем бонус от зачарованных предметов. «Я-то думал, что не видать ненормальная награды. Но это же настоящая удача!» Из-за слов Леминоса он уже успел разувериться в стоящей награде, так что благословение стало для него не слабым таким ударом по голове. «Да ради такого он готов тысячу раз по голове получить!» «Большое спасибо!» — поблагодарил он Оракула. «Это не что в сравнении с твоей заслугой!» Леминос улыбнулся и закивал. Довольный наградой, Арк повернулся, чувствуя в себе необычайную легкость. «Стоп! Так это что?» «Я закрыл квест «Дом огненного драконианца»?» Его сомнение было естественным. Нет нужды объяснять, что задания в РПГ-играх были нечто большим, нежели простыми просьбами. Квесты были историями, механизмом, позволявшим игрокам участвовать в различных сюжетах и путешествовать по миру. И хотя сейчас квест был выполнен, и награда за него получена, похоже, он все же не был закрыт до конца. Значит, «Дом огненного драконианца» выполнен не полностью!» Арк играл в Новый Свет вот уже два года. Многое все еще было неясно, но здесь явно была какая-то цепочка или просто связанные между собой задания. Следовательно, ему нужно продолжить общение с Люминосом. В диалогах с ним могут найти кое-какие намеки на новое задание, которому и ведёт Дом Огненного Драконианца. В таком случае награда должна быть получше. Возможно, он даже еще раз получит благословение пламени. Тогда его сопротивление огню поднимется до 40%, а сопротивление сжиганию... «До ста!» удача. Придя к такому выводу, Арк возбужденно крутанулся на месте. «Я не могу упустить такой шанс. Все говорит о том, что здесь должно быть связано задание». А подобные штуки делились на два типа. «Получить задание» и «выпросить задание». Нужно спросить у НПС. Иногда надо назвать ему какое-нибудь ключевое слово, которое заставит его расколоться. «Ключевое слово». Для Дома Огненного Драконианца важной деталью был Вальдерас. Значит, его имя могло послужить и ключевым словом. Решившись, Арк торопливо заговорил с Люминосом. «Я тут подумал. О чем же? Я слышал, что Вальдерас был замечательным лордом. Истинно так. Он был великим владыкой. Так почему же он пошел под крыло к Тёмному Лорду?» «Ну...» Но... – озадаченно протянул Оракул. «Ты... да...» И готов к этому заданию!» После этого Леминус умолка надолго задумался. Арк же терпеливо ждал, пока тот наконец не вздохнул и не начал рассказывать. Изначально Вальдрас был стражем, стоявшим на защите святилища огненных драконианцев. Точнее, он собирался стать стражем, но едва он в соответствии с нашими обычаями отправился в паломничество, посыпались несчастья. Поначалу, колебавшись, Леминус теперь разболтался, что не заткнешь. Говоря по совести, Арка не слишком-то волновала история самого Вольдераса и остальных драконианцев, но, к несчастью, в новом свете нельзя было промотать диалоги с NPC, так что он был вынужден слушать. Согласно словам Люминеса, тому, кто был избран стажем, вменялось в обязанность посетить все святилища на Континенте для получения благословений Пламени. Но в тот раз Оракул решил отложить паломничество. «Как так?» Пошли слухи о безобразных тварях, появляющихся в святилищах огненных драконианцев по всему континенту. Подозревают, это было знамение, предвещавшее наступление темного века. Прежний страж ослаб от возраста и не мог надлежащим образом исполнять свои обязанности, поэтому срочно требовался новый. И вот, невзирая на опасения Оракула, огненные драконианцы выбрали несколько молодых кандидатов на роль стража и отправили их в паломничество. паломничество. Лидером паломников стал Вальдорас, Несмотря на все опасения, странствие проходило спокойно. Через год они достигли южной части континента, где стали свидетелями ужасной резни опустошения. То было дело рук демонов с севера, и чувство справедливости Вальдораса сбунтовалось, паломники решили сразиться с отродьями и в конце концов одолели демона Магуру. Эта долгая битва превратила все вокруг в пепел и развалины.